Операция «Вызволение». Рассказывая об операциях спецслужб разных стран, мы хотели бы остановиться на одной подлинно гуманной акции, которую провели советская разведка и внешняя контрразведка в середине 1960-х годов. Речь пойдет о мероприятии кабульской резидентуры КГБ по освобождению из афганских тюрем 16 советских агентов-нелегалов, арестованных на территории Афганистана, в 1945-46 годах и томившихся в заключении более двух десятков лет. Эта операция получила условное название «вызволение». Путь освобождения этих людей из средневековых восточных казематов был долгим и трудным. Их судьба была поистине трагической. Далеко не все агенты-нелегалы, а их был не один десяток, дожили до возвращения на родину. Реализация операции вызволения наглядно свидетельствует о многоплановой работе резидентуры в Кабуле и разведке в целом, которые не ограничивались решением лишь чисто разведывательных задач. Большинство агентов-нелегалов, о которых идет речь, были заброшены в северные афганские провинции разведотделом Туркестанского военного округа, а некоторые – органами безопасности Советских республик Средней Азии. Подобранные из числа жителей Среднеазиатских республик узбеков, таджиков, туркмен, они проходили соответствующую подготовку, которая, как правило, была скоротечной. Тем не менее, агенты-нелегалы были обучены основным приемом и способом ведения разведывательной работы. Умели пользоваться тайнописью, шифрами и кодами, поддерживать связь по рации. Все они владели языками коренного населения северных провинций Афганистана, а также дари, диалект персидского. Среди этих людей были медицинские работники, учителя, служащие государственных учреждений, главным образом молодые или среднего возраста мужчины и женщины. После подготовки разведчики переправлялись в Афганистан через зеленую границу. В нашем рассказе мы ограничимся лишь оперативными псевдонимами некоторых действующих лиц. Следует отметить, что в результате гражданской войны и разгрома басмаческого движения в Средней Азии В афганских северных провинциях осело большое количество эмигрантов из СССР. Сразу после окончания Второй мировой войны афганские власти увидели в них потенциальную угрозу для страны. Афганистан – многонациональное государство, где основной нацией являются пуштуны – исторические создатели афганской государственности. Непуштунские народности населяют в основном северные провинции страны. Длительное время афганское правительство проводило политику насильственной пуштунизации проживавших на севере таджиков, узбеков, туркмен и представителей других национальностей. В частности, для них обязательным было изучение языка пушту. В середине 40-х годов в Кабуле пришли к выводу, что эмигранты из СССР, а заодно и коренное население Севера, ввиду его этнического единства с народами Средней Азии является хорошей базой для деятельности советской разведки. Кабульская резидентура внимательно отслеживала деятельность афганских властей по контролю за своими северными провинциями. Так, в 1946 году они приняли решение провести поголовную паспортизацию всего населения северных провинций. Началась активная кампания по установлению иммигрантов и других лиц, не являвшихся подданными Афганистана. Северные провинции страны стали усиленно контролироваться службой безопасности, полицией, жандармерией и пограничными комиссарами, которые имели широкую агентурную сеть. В каждом селении появились квартальные старосты, которые внимательно следили за появлением на их территории любого неизвестного или постороннего человека. Среди местного населения под страхом наказания широко практиковалось доносительство на неизвестных пришельцев. Наконец, в каждом населенном пункте был мулла который знал все обо всех. Миновать такую густую сеть слежки и доносов было практически невозможно. Оказавшись в Афганистане, наши агенты-нелегалы неизбежно попадали в поле зрения местного населения, после чего их арестовывали и заключали в тюрьму. В свою очередь, кабульская резидентура во второй половине сороковых годов неоднократно сообщала в центр об арестах советских агентов заброшенных в афганистан из советского союза информация об этом на постоянной основе поступала от надежной агентуры в окружении короля захир шаха и мвд страны Провалы агентов нелегалов вскоре после скрытого пересечения границы были вызваны с одной стороны слабой подготовкой и плохой зашифровкой а с другой упомянутой выше всеохватывающей системой сыска доносов и слежки. В очерках истории российской внешней разведки по этому поводу в частности говорится: общее число выведенных в афганистан агентов нелегалов нам неизвестно. поскольку сведений на этот счет в архивных материалах службы внешней разведки нет, но было их по крайней мере 2-3 десятка. Арестованных советских агентов судили и приговаривали к длительным срокам тюремного заключения. Условия их содержания в местах лишения свободы были крайне тяжелыми. Многие не выдерживали пыток и избиений во время допросов. Другие погибали во время отбывания наказания. Трагически сложилась судьба радистки Мухаббад, которой во время ее вывода в Афганистан исполнилось 20 лет. Ее задержали с поличным, У нее обнаружили рацию, оружие и другие улики. Она была тут же припровождена в Кабул, где ей учинили допрос с пристрастием. Ее осудили на длительный срок лишения свободы и долгое время содержали в так называемом «зиндане» — тюремной камере под землей с решетками наверху. Ее здоровье было почти полностью подорвано, цветущая девушка превратилась в старуху. До середины 1950-х годов никто в СССР не поднимал перед афганскими властями вопрос об освобождении наших граждан. Робкие попытки решения данной проблемы со стороны советского посольства в Кабуле неизменно наталкивались на отрицательную реакцию афганских властей соответствующего уровня. Они обычно ссылались на то, что эти лица совершили особо тяжкие преступные деяния против Афганистана, и вопрос оставался в подвешенном состоянии. Обстановка изменилась, когда к власти в стране пришел премьер-министр Мухаммед Дауд, который в корне пересмотрел состояние афгано-советских отношений. Они получили серьезное развитие, началось крупномасштабное сотрудничество между двумя странами. К концу 50-х годов в Афганистане работали тысячи советских специалистов на регулярной основе стали происходить встречи советских руководителей с королем Захир шахом и другими афганскими официальными лицами. В сложившихся благоприятных условиях резидент внешней разведки в Кабуле поставил перед центром вопрос об освобождении оставшихся в живых 16 агентов-нелегалов силами и средствами резидентуры. Центр дал разрешение на реализацию операции вызволения. В детально разработанном плане предстоящего мероприятия важное место отводилось агентуре и доверительным связям, входившим в окружение короля Захиршаха, а также занимавшим ответственные посты в системе МВД. В первую очередь была получена четкая информация о количестве советских граждан, находившихся в местных тюрьмах, об их установочных данных, состоянии здоровья и местах заключения. Затем был найден прямой выход на короля для проведения с ним в подходящий момент соответствующей беседы, так как было ясно, что без Захир-Шаха этот вопрос решить нельзя. Решающую роль в успешной реализации плана операции «Возволение» сыграл надежный исполнительный агент Хамид. Свой вклад в освобождение наших сограждан внесла и Марьям, активная и опытная помощница советской разведки которая к моменту осуществления мероприятия резидентуры была уже в преклонном возрасте, но прониклась желанием сделать все, что в ее силах, для вызволения советских людей из тюрем. До высшего руководителя страны была доведена информация о советских гражданах, арестованных более 20 лет тому назад и продолжавших находиться в афганских застенках, хотя определенные судом сроки их заключения уже давно прошли. При этом было подчеркнуто, что если эта история выйдет наружу и получит огласку, то афганцы и лично Король будут выглядеть очень некрасиво в глазах руководства СССР в условиях развития плодотворного афгано-советского сотрудничества. Король, разумеется, знал о советских разведчиках, находившихся в афганских тюрьмах, но сделал вид, что для него это неожиданная новость. Он пожурил собеседника за то, что тот не доложил ему этот вопрос раньше, и распорядился выпустить всех на свободу без лишнего шума, огласки и вообще как можно незаметнее. Через свою агентуру в системе МВД резидентура проследила за прохождением и исполнением этого секретного указания короля. Вскоре 16 бывших агентов-нелегалов, в том числе Мухаббат, были доставлены на родную землю. Операция «возволение» была завершена.